Это месть, выдохнула железная орхидея. Её чёрные глаза расширились, и в них заблестел интерес. О, о горе мне, великий джерек наказан, дом карнелиана разорён. О! О! и она добавила спокойным тоном: "Как тебе нравится мои стенания?" "Это серьёзно, мама, подарившая мне драгоценную жизнь." только для того, чтобы ты страдал от мучений. Я знаю. Вы что мне делать, мама? Что ты можешь сделать? Вмешался Вертер де Гют. Ты обречён, Корнелион. Ты проклят. Судьба избрала тебя, как и меня, для вечных страданий. Он издал горький смешок. Примирись с этим мрачным фактом. Выхода нет. тебе было дано несколько мгновений блаженства, чтобы ты страдал более глубоко, когда предмет твоей страсти у тебя отняли. Откуда вы знаете о том, что произошло? Насторожился Джэрик. Вертер смотИлс. Ну, миледи Шарлотина неделю 2 назад кое-что доверила мне. Дьявол, зарычал Джэрик, и вы не предупредили меня? А неизбежно Что хорошего могло из этого получиться? ответил Лертер издевительно. Мы все знаем, что случается с пророками. Никто не любит слушать правду. И полтум. Джеррик повернулся к железной орхидее. И ты, мама, знала, что замысляла Миредь Шарлутина? Не полностью моё несчастье. Она просто сказала что-то о выполнении сокровенного желания миссис Ундервуд. И что же это, как не жизнь рядом со мной? Она не объяснила. Железная орхидея приложила платочек к глазам. Она боялась несомненно, что я выдам её план тебе, ведь мы одной крови, мой плод. Джеррик мрачно сказал: "Я вижу, мне ничего не остаётся, как обратиться к самой миледи Шарлотине. Разве ты не хотел этого?" Сказал Вертер, сидя на выступе над их головами, прислонившись спиной к чёрному мраморному колену статуи и меланхолически покачивая ногами: "Разве ты не навлёкал катастрофу, ухаживая за миссис Ундервуд? Я, кажется, припоминаю некий план". Молчите. Я люблю миссис Ундервуд больше, чем люблю себя.